И хотеть, чтобы этого опыта не было, все равно, что мечтать о самоубийстве. Точнее, о том, чтобы вместо меня до сегодняшнего дня дожил кто-нибудь другой. Бессмысленное и, будем честны, совершенно невыгодное желание. Так что пусть все остается как есть, включая страшные сны. Чем они хуже прочих неприятностей? Строго говоря, даже лучше. Страх сам по себе не разрушителен, но именно страшные сны дарят нам бесценный опыт внезапного пробуждения. то есть чудесного избавления от кошмара. Погоди, почему ты считаешь его бесценным? Да потому что в жизни всякого человека, связавшегося с магией, неизбежно наступает такой прекрасный момент, когда его воля и сознание уже вертят миром, как хотят, а сам он при этом еще совершенно не контролирует процесс, а потому представляет собой натуральную бомбу. Ну, знаешь, что такое бомба? Малда озадаченно помотал головой. И правда, откуда бы ему знать такие глупости? «Вообрази гигантский снаряд для бабума. Размером, например, с меня. И разрушительная силы настолько же больше. И взрывается не только от сильного удара, но и от любого неосторожного прикосновения. Или просто потому, что время пришло. Впечатляет? Он молча кивнул, скривившись как от зубной боли. Похоже, действительно вообразил и теперь не знал, как избавиться от этого неприятного видения». такой непростой ситуации огромное значение приобретают наши представления о жизни», сказал я, «и формируются они именно опытом. Лучше бы к этому моменту иметь в своем багаже как можно больше сказок с хорошим концом, а наяву они с тобой происходили или во сне – дело десятое. Главное в глубине души быть уверенным, что всегда выйдешь сухим из воды, и мир при этом не рухнет. Ни ближний, ни дальний, ни вообще никакой». Так будет лучше для всех. Меньше навредишь. Вот почему я говорю, что опыт пробуждения от страшных снов бесценен, при условии, что это были действительно счастливые пробуждения, а не тягостные скитания из одного кошмара в другой. Ого, и так бывает. Все бывает. Многих кошмары затягивают. Чем страшнее сон, тем труднее проснуться. К счастью, люди обычно ставят будильники. Я имею в виду разнообразные способы просыпаться в определенное время. А некоторые кричат и стонут во сне, так что ближние принимаются их трясти, и все заканчивается хорошо. А нам того и надо. Теперь мне даже завидно, — вздохнул Малдый Тоже хочу видеть страшные сны, если уж это так полезно. Подушку, что ли, еще раз попробовать купить? Если отыщешь мастера совершенных снов, который согласится нарушить закон, — ухмыльнулся я. потому что изготовление подушек с кошмарами по-прежнему запрещено кодексом Хрэмбера, как в старые добрые времена. Что за дурость? Человеку страшный сон по собственной воле посмотреть не дают. Не дурость, а вполне разумная предосторожность. Никогда заранее не знаешь, как много способен вынести и от какого пустяка сломаешься. Любой храбрец может внезапно умереть во сне от страха. Сердце не выдержит и привет. А уж сойти с ума проще простого». Я сам после одного прекрасного сновидения сутки безумием вонял. Моё счастье, что рядом оказался Джуфин. Не всем так везёт. Грешные магистры. Это что же такое должно было присниться? Бестактный, конечно, вопрос, но на его месте я бы и сам не удержался. И помер бы от любопытства, если бы не получил даже намёка на ответ. А убийство великого зодчего в мои сегодняшние планы не входило. Поэтому я сказал правду. что все мои близкие оказались удивительными гадами, а я уничтожил мир, а потом сошел с ума от горя. К счастью, как раз на этом месте меня разбудили и вылечили. В книге «Огненных страниц» об этом подробно рассказывается. В первое время мне все равно упорно казалось, что сон был правдой. Мир действительно рухнул по моей вине, а потом снова родился из моего отчаяния и любви. Но это уже вполне безобидная форма мания величия, даже запаха не дает. И лечится, не поверишь, все тем же опытом. Опытом счастливой жизни, данной мне в ощущениях, которым приходится верить, потому что кроме ощущений у нас все равно ничего нет. Малдойёз смотрел на меня так, что впору было заработать новую манию величия. К счастью, именно к этой хвори у меня стойкий иммунитет, совершенно непрошибаемый. Очень уж серьёзные прививки в своё время получил. «Слишком много информации на твою бедную голову, да?» — сочувственно спросил я. «Сам виноват, нечего было расспрашивать. Я, видишь ли, очень честный, особенно когда напьюсь. Приличные люди в таком состоянии на столах пляшут и морды друг друга бьют, а я становлюсь треплом. Ладно, по моим расчётам, минута через три действия этого прекрасного пойла наконец прекратится, и я больше ничего не скажу». «Никому. Никогда». «До следующей порции». «Пока оно не прекратилось, еще один вопрос», — выпалил Малда «Вдруг успеешь ответить?» «Ну смотри, тебе потом с моими ответами жить». Он коротко рассмеялся и помотал головой. «Нет-нет-нет, это совершенно безобидный вопрос». «Просто любопытно. Я в последнее время то и дело слышу, что мы, в смысле Ехо, со всеми улицами и горожанами, теперь постоянно снимся людям, которые на самом деле живут в других городах и наяву никогда тут не были».